Глава 21. Глофира Андрей обещал приехать к ужину, сказал, что у него для нас сюрприз, сказала Юля. Мы снова собрались у Земцовой, только на этот раз приехали к ней с вещами. После всего, что мы узнали о Лидии, оставаться в ее квартире уже не хотелось. Пока Юля с Лизой накрывали на стол, я обустраивалась в отведенной для нас с Лизой комнате, вынимала вещи из чемоданов, развешивала одежду на плечиках, в шкафу, собрала грязное белье и отнесла в ванную комнату, включила стиральную машинку, словом, занималась хозяйственными делами. У меня из головы не выходила семья Гореловых. Вот если бы, к примеру, Александр Борисович Горелов катался на своей инвалидной коляске, а потом, забывшись, вдруг встал и прошелся, вот тогда бы я смогла их прижать ведь если люди что-то скрывают, значит на это есть причина. Но Горелов, напротив, старался изо всех сил двигаться самостоятельно, и его жена с удовольствием рассказывала о том, насколько действенными оказались упражнения, которые он делает под руководством врачей-физиотерапевтов, плюс массаж ног с лечебными мазями. К примеру, они пользовались мазью на основе сосновых иголок и лаврового листа однако в квартире нет ни намека на запахи каких-либо мазей. На кухне, где хозяйка готовила вареники с капустой, я заметила лишь неполную пачку муки, одну луковицу, маленькую пластиковую бутылочку с остатками растительного масла и всего одну сковородку. Мне, как женщине, которая много готовит, было нетрудно заметить детали, свидетельствующие о том, что в этой кухне Все предметы либо временные, либо бутафорские. Однако женщина, сама Маргарита, прекрасна и готовит хорошо, и видно, что хозяйка хорошая. Но что-то в ней было не так. Я совершенно запуталась. А еще мне показалось, что они оба лгут мне и страшно стесняются этого, что им неловко. У них были такие как бы извиняющаяся физиономия. Но чего они стеснялись? Что натворили? Неужели испытывали стыд за то, что не интересовались судьбой своей родственницы? — Глаша, ау, ты где? — донесся откуда-то издалека голос Юли. Большая квартира, большие расстояния. — Иду! В гостиной уже был накрыт стол. Море овощей, сыра, фруктов, вина и раки с пивом. «Девочки, я скоро в машину не влезу», – сказала я, испытывая невероятное удовольствие уже от того, что я вижу все эти прекрасные продукты. «И вообще, мне надо бы вернуться в Екатеринбург». «Что, летать понравилось?» – рассмеялась Лиза. «Все никак не успокоишься?» На Юле в этот вечер были оливкового цвета льняные шаровары и белая марлевая туника, на шее колье из черного жемчуга. Лиза моя была в белых шортах и красной тенниске, выглядела совсем как девчонка. А я ходила в развивающемся зеленом балахоне из тонкой хлопковой ткани и широких брюках. На улице днем было жарко, над Москвой плавилось белое без единого облачка неба. и только к вечеру на город опускалась снежная прохлада, становилось легче дышать. Раздался звонок. Юля пошла открывать. Это был Андрей. Он нарядился как на праздник. Голубая рубашка, белые джинсы. Он пришел не один. Рядом с ним стояла высокая худенькая девушка в джинсах и прозрачной батистовой белой блузке, расшитой кружевами. Волосы светлые, слегка вьются. Глаза странного переливающегося цвета, от изумрудного до янтарного, большие. Смотрят испуганно. «Вот, девочки, знакомьтесь, Оля!» – сказал Андрей. «Это твой подарок?» – решила уточнить Юля, едва сдерживая улыбку. «Да, это мой подарок!» – широко улыбнулся Андрей. «Меня зовут Юля». Юля пригласила их в гостиную. Перед Шитовым появилась большая хрустальная пепельница. «Это Ольга Климкина, подруга нашего Горелова сказал Андрей. «Прошу любить и жаловать». Оля взяла с тарелки кружочек лимона и съела, не поморщившись. Затем еще и еще. «Вообще-то она бандитка», сказал Шитов. Обманным путем проникла в квартиру Норкиной в Казихинском переулке, вошла в доверие к небезызвестной вам Наталье Уваровой, после чего заперла ее в ванной и совершила кражу документов». «Так, Оля, я ничего не перепутал». «Да, все правильно», – сказала Ольга. «Просто мне нужно было, чтобы Гарри отпустили». «Гарри – это Горелов», – пояснил Шитов. «Да я сразу поняла, что не Гарри Поттер», – сказала я, испытывая симпатию к этой девушке, жующей лимоны. «О каких документах идет речь?» – спросила Лиза. «Вот». Ольга открыла свою холщовую сумку и достала розовую коробку. «Сами смотрите!» Лиза высыпала на скатерть письма, записочки и принялась их изучать. «Это переписка Гореловых с Норкиной, так?» Оля кивнула головой. «Еще рецепты тортов, рисунки, блузка, юбка, магазинные чеки. И что? Зачем вам понадобилось брать эту коробку?» «Вы что-нибудь знаете?» «Да ничего я тогда не знала. Просто мне надо было увидеть квартиру, где произошло убийство. И главное, раздобыть хоть какое-то доказательство того, что Гарри был честен со мной и что он на самом деле племянник Эльвиры Андреевны Норкиной». «Вы хотели проверить своего жениха?» – уточнила я. «Да». «Оля, расскажи им все, что тебе удалось узнать» сказал Шитов с видом человека, готовящего сюрприз. «Да ничего особенного, просто вот по этим чекам из интернет-магазина я узнала адрес человека, кому Норкина отправляла разные деликатесы, а еще семена цветов из Германии. Подумала, что это должен быть кто-то, кто ее хорошо знал, кто мог бы рассказать о ней многое. Поехала по адресу, указанному вот здесь». Она ткнула в чек интернет-магазина. «Видите, Домодедова нашла дом, в котором живет Киреев Андрей Семенович». «И кем он ей приходится?» – замерла Лиза. «Ты подожди!» – остановил ее жестом Шитов. Киреева дома не оказалось, там была его внучка, Катя Суркова. Земцова присвистнула. «Катя и С. – та самая молодая художница, деддомовская девочка» которая проживает у деда. «Да уж, Оля, вы действительно наш сюрприз, подарок!» Она повернулась к Оле. «Что же это получается, что Катя дочка Норкиной, а этот Киреев Андрей...» «Семёнович», – подсказала Оля. «Киреев Андрей Семёнович – отец Норкиной? Настоящий Норкиной?» «Нет». Отца настоящей Норкиной, как и матери, уже давно нет в живых. Я проверял. К тому же чеки-то свежие, особенно вот этот. Смотрите, всего несколько дней тому назад, получается, Норкина вторая отправила в Домодедову посылку с... Вот идем по списку. Венгерский бекон, свиная грудинка, сыр, кофе, конфеты, коньяк. «Все точно», – сказала Ольга. «Катя, с которой мы познакомились, подтвердила» что время от времени тетя Эля присылает такие вот посылки. На мой вопрос, кем Кирееву приходится тетя Эля, Катя предположила, что это мостик в прошлое деда. Что она видела фотографию деда в молодости, где он стоит рядом с женщиной, очень похожей на тетю Элю. То есть Катя вполне допускает, что Норкина – это дочь Киреева, но он почему-то не говорит ей об этом прямо. Однако то, что это не ее мать, она знает наверняка. Катя уверена, что ее мать была наркоманкой, родила ее неизвестно от кого, а потом умерла. И поэтому дед ничего ей не рассказывает. Ему больно. Словом, у Киреева могло быть две дочери, одна из которых, мать Кати, умерла. «Значит, мы нашли Катю. Вернее, Оля ее нашла. Отлично!» Земцова потирала ладошки. «Так, что-то мы не тем занялись. Оля, Андрей, мойте руки и будем есть, а за столом продолжим разговор». Оля с Андреем вышли, а Лиза сказала. «Вот Лидия-то удивится, если мы расскажем ей, что нашли ее дочку». «Ты с нее сдери побольше, она богатая», хохотнула Земцова. «Но честно тебе скажу, баба она отвратная». Я много людей повидала, с кем только не приходилось встречаться, сама знаешь, ты адвокат. Но чтобы вот так притащиться к подруге, у которой больное сердце, и сходу заявить ей, что она была любовницей ее мужа, и что родила от него, и теперь давай, мол, отпиши девочке квартиру на том основании, что она родная кровь изменника мужа. Какой цинизм! Знаешь, я бы поняла еще, если бы в ней заговорила совесть, или проснулись материнские чувства, и она решила найти дочку. Я бы с удовольствием ей в этом помогла и даже закрыла бы глаза на ее грехи. Но ведь она нацелилась на новый брак и теперь боится, что девочка будет ей помехой. Бедная Катя, надо бы с ней познакомиться. Последнюю фразу услышала вернувшаяся Оля. «Знаете, она такая хорошая, она просто прелесть, талант». Она художница, готовится поступать в Суриковский. Знаете, я ей все рассказала про Гарри. Ну что хочу ему помочь, так она меня поддержала. Посоветовала найти убийцу среди тех, кто засветился на камере видеонаблюдения в тот день. Хороший совет, улыбнулась Лиза, в душе, возможно, считая этот совет наивным. Ведь прошерстили же пленку, всех проверили, у всех алиби. Да только всех проверили. «А я думаю, что не всех», – сказал совершенно неожиданно Шитов. «Это уже сюрприз номер два. Рассказывай, сыщица». Оля, нисколько не обижаясь на слегка ироничный тон Шитова, съела еще один кружок лимона. Лиза и Юля в не зажмурились. И продолжила, как ни в чем не бывало. «Я нашла человека, который предоставил мне видео». «Да-да, девушки, вот как надо работать!» Шитов лихо расправлялся с теплыми еще раками. «Я была со своей подружкой. Нам показался подозрительным один человек, участковый. И Оля рассказала про визит к одной из жительниц подъезда, где проживала Норкина, бабушки погибшего внука-наркомана». «А что?» – Земцова стала очень серьезной. И я бы тоже на вашем месте удивилась и заподозрила этого участкового. Если бы он был, к примеру, старым, то есть постоянным участковым этого района, то он бы точно знал, что у Полины Николаевны внук погиб от наркоты и не стал бы ей лишний раз нервы трепать. А уж новому-то зачем ворошить это давнее дело? И ведь он пришел к ней, насколько я поняла, будучи осведомленным о ее горе. Не вижу смысла в его визите». «На самом деле, что он там забыл у этой Полины?» – спросила я. «Да ничего он не забыл. Больше того я проверил», – сказал Шитов. «Никакой он не участковый и никого не подменял. Нет в том районе полицейских с фамилией Чепель. А удостоверение полицейского можно купить, сами знаете». «Ты хочешь сказать, что Оля нашла убийцу Норкиной?» – сказала Юля. Во всяком случае, многое указывает на него. Я уже отправил экспертов на квартиру этой Полины Николаевны, чтобы сняли отпечатки его пальцев, если, конечно, они сохранились на ручке двери, на пепельнице, которую она ему дала. Он же курил. «Курение! Сколько преступников попалось на сигарете!» – покачала головой Лиза. «А курки на месте преступления, следы пальцев на пепельницах». «Вы, Гарри, отпустите, а?» – спросила Оля Шитова. «Подожди, сюрприз номер три». «Девочки, вы не поверите, но я скажу вам сейчас такое, просто бомба!» Я же смотрела на Олю, пытаясь разгадать ее чувства. Она сидела, опустив голову, и теперь уже машинально поедала яблоки. Видно было, что она потеряла интерес происходящему. Больше того, она наверняка была разочарована. Получалось, что она помогла следствию, рассказала все, что знала этим адвокатшим, однако к ее интересам они все и главный Шитов остались равнодушными. Гарри сидел в изоляторе, а она в чужой компании, где не знала, куда себя деть и как вообще себя вести. Встать и уйти не посмела, чтобы не испортить отношения с Шитовым, но и оставаться тоже не было никакого желания. А еще ее наверняка коробило, насколько изменился Шитов в обществе молодых женщин, каким оказался раскрепощенным, веселым, не в пример тому, каким неразговорчивым и черствым он был при знакомстве и первом разговоре. Она, вероятно, была уверена, что у нас-то, у тех, кто сидел за столом и поедал раков, «Все было в порядке, достаточно посмотреть на наши счастливые лица. Ведь то, чем мы, по ее мнению, занимались, было всего лишь работой, а вот ее угораздило по уши увязнуть в деле об убийстве. К тому же, думала она, мы наверняка знали о том, что невестой Гарри она стала всего-то пару дней тому назад, после нескольких часов знакомства». Может быть, поэтому ее и воспринимают как легкомысленную особу, пристающую к мужчинам в забегаловках. Мне хотелось успокоить ее и сообщить о том, что ее Григория отпустит в скором времени, что Шитов уже принял такое решение. Я так увлеклась проблемами Ольги, что чуть не пропустила обещанный Шитовым бомбы. Конечно, мне надо было раньше проверить, чем владела семья Норкинах кроме квартир. Это мое упущение, сетовал Шитов. А тут вдруг подумал, если ее муж приобретал квартиры, то что ему мешало купить дачу? Я задался этим вопросом и выяснил, что Норкин строил загородный дом в Одинцовском районе, в 50 километрах от МКАД, и как раз пять лет тому назад строительство было закончено». Вернее, основные работы были произведены, оставалось привести в порядок участок. Так вот, этот дом был продан. И знаете, когда? Незадолго до того, как была продана квартира Норкиной на Стоженке. «И что в этом особенного?» – спросила Лиза. «Ну, продала и продала. Что, очень дорого?» «Да не в этом дело. Я был там, разговаривал с новыми хозяевами» поскольку сделка была совершена без посредников, без риэлтора. Понимаете? Кажется, понимаю, сказала я. То есть новые хозяева видели того, кто им продал этот дом. Вот именно. Я хотела им показать фотографии обеих Норкиных, но мне даже не пришлось этого делать, поскольку выяснилось, что они были лично знакомы с Элей. С нашей Элей вот в чем дело. И случилось это после того, как она вернулась из санатория. Выглядела она не очень, по словам Кузнецовой, той, что купила дом. Чувствовалось, что она больна, в депрессии. Норкина сказала ей, что уезжает, что хочет избавиться от этого дома, который ей напоминает о покойном муже. Старая история, мы уже об этом неоднократно слышали. «А куда она собиралась уехать?» – спросила я. «Случайно не в Екатеринбург?» «В Латвию или Литву? У нее там какие-то родственники. Вот такой разворот!» «Значит, после санатории она была жива?» – сказала Юля. «Так, может, ее никто и не убивал? Может, она спокойно себе купила жилье в Прибалтике?» «Но мы проверяли», – сказал Шитов. «Она не выезжала за границу». Во всяком случае, она нигде не зарегистрирована на границе. «Очень странная история. Я же говорила, что она жива. Вы проверяли данные визовых служб?» – спросила я. «Да», – сказал Шитов. «За сколько был продан дом?» – тихо спросила я, думая о своем. «За 350 тысяч евро». Кузнецовы остались должны Норкиной еще 50 тысяч, но она им так и не позвонила. Понятное дело, что уж они-то ее точно не искали. Зачем? «Кузнецовы, кто они? Кем приходились с Норкиной?» – спросила Лиза. Геннадий Кузнецов одно время работал вместе с Норкиным. Они какое-то время даже дружили, но потом их пути разошлись. «Так, может, это они и убили Норкину!» – предположила Юля. «Этот вариант тоже надо бы рассмотреть!» В дверь позвонили. Шитов замер, потом расплылся в улыбке, окидывая нас всех взглядом. «Что, снова бомба?» – по-доброму усмехнулась Юля. «Почти!» Юля пошла открывать. «Вам кого?» Услышали мы из прихожей ее голос. «А, ну проходите!» Сначала появилась Юля, весело постреливая глазами и двигая бровями. Мол, смотрите сами. Потом дверной проем заполнил высокий мужчина с бледным лицом, при виде которого Ольга буквально взвелась, выпрыгнула из тесноты стола и стульев и бросилась к нему, повисла на шее. Он же сгреб ее своими мощными ручищами и унес как куклу с собой. Раздался грохот захлопываемых дверей. Тролль, покачал головой Шитов, унес ее как добычу. Это Гарри, сказала я, испытывая сильнейшее волнение от только что увиденной сцены. Жаль, что вот такие сильные чувства и порывы исчезают. «Уступая место разочарованию и скуке», – внезапно проговорила Земцова. «Но каков самец, я извиняюсь». Она даже порозовела, смущаясь от вырвавшегося у нее определения. «Не знаю, как вы, девочки, не при тебе, Андрюша, будет сказано», – произнесла Лиза. «Но я понимаю Олю. Понимаю, почему она утащила его из пирожковой прямо к себе домой, в постель». Такие мужчины на дороге не валяются. И дай-то Бог, чтобы у них все сложилось. «Зря он так быстро ушел», — сказала я. «Я бы задала ему вопросы о родителях, об их здоровье». «Не знаю, что ты к ним прицепилась», — отмахнулась от меня Лиза. «Никак не можешь определиться в своем отношении к ним? Забудь! Ты больше их никогда не увидишь». «Кто знает...» Подумала я.